Никогда не слыхала таком. Это уж совсем странно. Ну, а что вы скажете о Франческо Нэри? Впервые слышу это имя. Но ведь вот письмо, адресованное ему и написанное вашей рукой, взгляните. Артур бросил небрежный взгляд на письмо и отложил его в сторону. Оно вам знакомо? Нет.